Однажды солнце светило так ярко, что почти вся вода испарилась. В реке осталось немного жидкой грязи, в которой возились карп, форель и ёрш. Закрой чем-нибудь солнце, кричали они дрозду. Чем? крикнул дрозд. Чем-нибудь, кричали они. Чем найдёшь? Ну, у дрозда ничего не нашлось. Стрекозан наткнулась на камень, пролетая низко над высохшей рекой, а огарь застрял в сухой грязи. Белка, муравей и другие звери стояли на берегу и смотрели вниз. "У неё так сухо", жаловался карп. Звери посоветовались и отправили ворону Жука излана за облаком. Их не было очень долго, потому что нигде в окрестностях леса не нашлось ни облачка. Но в конце концов они притащили старое тёмно-серое облако. "Не надейтесь", сказал жук. "Толку от него боюсь никакого". Облако было всё в лохмотьях, и в другой день белка бы посмеялась над его дырками и прорехами. Ворона и слон поднимали облако над рекой, а жук давал указания. Скорее! кричала щука. Левее! вопил жук. Вы наступили мне на плавник! визжал форель. Я больше не могу! еле слышно шелестел Ёрш на половину покрытой тенью. Наконец облако повисло над рекой. Ворона взлетела и проткнула его клювом. Облако раскололось, и из него хлынул невероятный поток воды. Лосось и окунь подпрыгнули, всплеснули хвостами в воздухе и быстро уплыли. От облака ничего не осталось, а солнце светило еще пуще прежнего. Но вдалеке уже показались новые облочка, которые на глазах росли и приближаясь становились все темнее. Муравью и белке пришлось бежать со всех ног, чтобы успеть домой до дождя.